Мотивация. Как ее обеспечить? Эта тема кажется мне необъятной, как бабаб. Полностью описать все возможные подходы я даже не буду пытаться. Попробуем проанализировать основные векторы. Первая ситуация. Сотрудник может хорошо работать, потому что просто не умеет работать плохо. Не может. Сказал, сделал, по умолчанию хорошо. Его не нужно ни увещевать, ни уговаривать, ни наставлять договорился о целях и ресурсах, отойди в сторону и не мешай. У таких людей мотивация нравственно-этическая, они сами ее себе создают. Их собственные требования к себе всегда выше, чем требования системы корпоративного управления. Если такой человек выполняет работу не так, как ему казалось правильным, то он расстроен самим этим фактом, а вовсе не тем, заметит ли это кто-нибудь другой, и не тем, что и кто с ним теперь за это сделает. Наверняка вы встречали таких людей. Проблема в том, что их очень мало. Часто единственным таким человеком в отделе или ином подразделении компании оказывается сам руководитель, который и выдвинулся благодаря описанному выше отношению к работе. Поэтому такому руководителю трудно понять нормального человека, у которого совсем иные движки и мотиваторы. Вторая ситуация. Сотрудник может хорошо работать, потому что заинтересован в каких-то наградах. Результаты, деньги, должность, доброе слово, кожаное кресло, служебный автомобиль, почетная грамота. У него мотивация достижения. Ему важно понимать возможный набор опций и видеть связь между своими действиями и наградами. Но вознаграждением не обязательно будут бонусы по результатам работы. Это может быть стабильная работа, хорошее отношение с коллегами, профессиональный рост, уютный офис и тому подобное. Третья ситуация. Сотрудник может хорошо работать, потому что не заинтересован в каких-либо неприятностях. Косой взгляд коллеги или руководителя, потеря репутации, порицание, депримирование, увольнение. У него мотивация избегания. Ему важно хорошо понимать последствия неправильных действий или бездействия. Нравственно-этическая мотивация, на мой взгляд, врожденная. Ее определяют характер и воспитание. Таких сотрудников нужно пестовать и стремиться к тому, чтобы их было больше. Но нужно понимать, что они будут оставаться работать в компании и приходить в нее с улицы только при условии хорошо настроенной системы корпоративного управления и при одновременной ювелирной селекции уже работающих сотрудников. Путь этот благороден и долог. А что делать с прочими? Расхожее мнение таково: набирать в компанию только тех, кто стремится к достижениям. Я же считаю, что большинство людей обладает как минимум двумя видами мотивации: и мотивации достижения, и мотивации избегания. Человек хочет определенных результатов и не хочет определенных неприятностей. Это работает и при выборе подхода к работе, и при выборе путей повышения своего благосостояния, и при выборе скорости движения за рулем автомобиля. Один вид мотивации преобладает, но и другие точно присутствуют. Поэтому профессиональный руководитель с помощью менеджмента должен обеспечить все виды мотивации: поддержку для тех, у кого мотивация нравственная и этическая, а также для всех остальных, вознаграждение для тех, у кого доминирует мотивация достижения, принуждение для тех, у кого доминирует мотивация избегания. В моей системе эта модель называется векторной диаграммой регулярного менеджмента. На всякий случай уточню: Все три вектора поддержка, вознаграждение, принуждение так или иначе нужны всем, просто в разной степени. Сотруднику с нравственно-этической мотивацией нужно и вознаграждение. Наивно думать, что он будет работать за так. Но вознаграждение будет для него не столь мотивом, сколько элементом справедливого отношения со стороны компании. Принуждение ему не нужно вообще, так как он сам вводит себя в нужный рабочий режим на постоянной основе. Разве что для хорошего понимания чего нельзя. Поддержка же информационная и ресурсная никогда не помешает. Хотя если ее и не будет, такой человек сам все найдет или затребует. Сотруднику с мотивацией достижения может в некоторых случаях понадобиться и принуждение. К примеру, подтолкнуть его в нужную сторону, если вознаграждение недостаточно вдохновило, или ограничить в средствах достижения результата. А уж поддержка будет всегда полезна. С ней легче достигать мотивирующих результатов. Сотруднику с мотивацией избегания нужно не только принуждение, но и вознаграждение. Кстати, не стоит списывать людей с такой мотивацией со счетов. Довольно часто ответственность и организованность появляются у человека не от рождения, а именно как следствие нежелания неприятностей. Понимая последствия необязательности и желая их избежать, человек учится быть точным. И что в этом плохого? Так вот, Разве сотруднику с такой мотивацией не нужно справедливое вознаграждение? Другой вопрос, что вовсе не вознаграждение является тем мотивом, который обеспечивает нужные параметры работы, но оно необходимо, как и поддержка. Да, вы не ошиблись. Без должной доли принуждения у нас ничего не получится, с учетом предположения о том, что у человека две, как минимум, мотивации. Лирическое отступление. Слово принуждение мы автоматически воспринимаем как негативное и, казалось бы, несовместимое с такой дисциплиной, как менеджмент. Более того, слово это для многих выглядит неприемлемым чисто этически, но это опять-таки расхожее мнение. Ведь любое правило ограничивает нашу свободу действий и, следовательно, является элементом принуждения, начиная от рабочего распорядка и продолжая правилами уличного движения. Устанавливая сотруднику определенные рамки задания, вы принуждаете его к соблюдению оных. Вовлекая его в принятие решения, вы уменьшаете вероятность сопротивления принуждению, но не более того, и не отменяя принуждающей сути любой нормы. Так что не нужно избегать принуждения, лучше научиться правильно выстраивать этот мотивационный вектор. Мы с вами говорим о сути вопроса, а не о том, как лучше запиарить эту сложную для восприятия тему в компании. Если вам больше нравится, можете использовать слово стимул. Хотя вам наверняка известно, что таким словом от латинского stimulus называли острый наконечник на палке, который было принято погонять, стимулировать осликов, быков и прочий скот. А что это, если не принуждение? Давайте обсудим это более подробно. Итак, почему человек, сотрудник, может не мотивироваться вознаграждением и для обеспечения нужных нам параметров работы будет нуждаться в принуждении?